Глава 4. Рахат Лукум — Какой ты породы? — снова спросила колдунья. — Ты что, переросший карлик, который обрезал бороду? — Нет, Ваше Величество, у меня еще нет бороды, я мальчик. — Мальчик? — воскликнул колдунья. — Хочешь сказать, что ты сын Адама? Эдмунд стоял, не двигаясь, и молчал. К этому времени в голове у него был такой яролаж, что он не понял вопроса. — Я вижу, что ты — олух. — Кем бы ты ни был еще, — промолвила королева. — Отвечай мне, наконец, пока у меня не лопнуло терпение. Ты — человек? — Да, Ваше Величество, — пролепетал Эдмунд. — А как ты, скажи на милость, попал в мои владения? — Простите, Ваше Величество, я прошел сквозь платяной шкаф. — Платяной шкаф? Что ты имеешь в виду? — Я... — Я отворил дверцу, и я очутился здесь, ваше величество. — А, — сказала королева, скорее самой себе, чем ему, — дверцу, дверь из мира людей, я слышала о подобных вещах, это может все погубить, но он всего один, и с ним нетрудно управиться. С этими словами колдунья привстала с сиденья и взглянула Эдмунду прямо в лицо. Глаза ее сверкали, она подняла волшебную палочку. Эдмунд был уверен, что она собирается сделать с ним что-то ужасное, но не мог и шевельнуться. И тут, когда мальчик окончательно решил, что пропал, она, видимо, передумала и проговорила совсем другим тоном. — Бедное мое дитя! Ты, наверное, замерз. Иди сюда, садись рядом со мной в сани, я закутаю тебя в плащ, и мы потолкуем. Эдмунду это решение пришлось не совсем по вкусу, но возражать он не решился. Поэтому взобрался в сани и сел у ее ног. А колдунья накинула на него полу плаща и, хорошенько подоткнув мех со всех сторон, спросила. «Не хочешь ли выпить чего-нибудь горяченького?» «Да, пожалуйста, ваше величество», — едва выдавил Эдмунд, пытаясь унять стук зубов. Откуда-то из складок плаща колдунья вынула небольшую бутылочку, сделанную из желтого металла, похожего на медь. Вытянув руку, она капнула из бутылочки одну каплю на снег возле саней. Эдмунд видел, как капля сверкнула в воздухе, подобно бриллианту, а в следующую секунду коснулась снега, послышалось шипение, и перед ним, откуда ни возьмись, возник покрытый драгоценными камнями кубок, с неведомой жидкостью, от которой шел пар. Карлик тут же схватил его и подал Эдмунду с поклоном и улыбочкой, не очень-то приятной, по правде говоря. Как только Эдмунд принялся отхлебывать это сладкое, пенящееся густое питье, ему стало гораздо лучше. Он никогда не пробовал ничего похожего, сразу же согрелся с ног до головы. — Скучно пить и не есть, — сказала королева. — Чего бы тебе хотелось больше всего, сына дама? Рахат Лукума, если можно, ваше величество. Королева вновь капнула на снег одну каплю из медного флакона, и в тот же миг капля превратилась в круглую коробку, перевязанную зеленой шелковой лентой. Когда Эдмунд ее открыл, она оказалась полна великолепного Рахат Лукума. Каждый кусочек был насквозь прозрачный, И очень сладкий. Эдмунду в жизни еще не доводилось отведывать такого вкусного рахат-лукума. Он уже совсем согрелся и чувствовал себя превосходно. Пока он лакомился, колдунья задавала ему вопрос за вопросом. Сперва Эдмунд старался не забывать, что невежливо говорить с полным ртом, но скоро думал только об одном — как бы запихать в рот побольше рахат-лукума. И чем больше ел, тем больше ему хотелось, и ни разу не пришло в голову задуматься, почему колдунья расспрашивает его с таким любопытством. Она заставила его рассказать, что у него есть брат и две сестры, и что одна из сестер уже побывала в Нарнии и встретила тут Фавна, и что никто, кроме его самого, его брата и сестер, Ничего о Нарнии не знает. Особенно заинтересовало ее то, что их четверо, и она снова и снова к этому возвращалась. — Ты уверен, что вас четверо? Два сына Адама и две дочери Евы, не больше и не меньше. И Эдмунд, набив рот рахат-лукумом, снова и снова отвечал. — Да, я уже вам говорил. Он забывал добавлять ваше величество, но она, судя по всему, уже не обращала на это внимания. Когда с Рахат-Лукумом было покончено, Эдмунд во все глаза уставился на пустую коробку. Вдруг колдуньи спросит, не хочет ли он еще. Возможно, она догадывалась, о чем он думает, поскольку знала, а он-то нет, что это волшебный Рахат-Лукум, и тому, кто хоть раз его попробует... Хочется еще и еще, и, если ему позволить, будет есть до тех пор, пока не лопнет. Но она больше не предложила, а вместо этого сказала. «Сын Адама, мне было бы очень приятно повидать твоего брата и сестер. Не приведешь ли ты их ко мне в гости?» «Попробую», — сказал Эдмунд, все еще не отводя глаз от пустой коробки. «Если ты снова сюда придешь...» — Конечно, вместе с ними я опять угощу тебя рахат-лукумом. Сейчас я не могу этого сделать, магия больше не подействует. Другое дело у меня в замке. — Почему бы нам не поехать сейчас к вам? — спросил Эдмунд. Когда колдунья предлагала сесть к ней на колени, он испугался, как бы не увезла куда-нибудь далеко в неизвестное место, откуда он не сумеет найти дорогу назад, но теперь позабыл всякий страх. — Мой замок очень красив, — сказала колдунья. — Я уверена, что тебе там понравится. Там есть комнаты с пола до потолка, заваленные Рахат-Лукумом. И вот что еще. У меня нет своих детей. Я хочу усыновить славного мальчика и сделать принцем. Когда я умру, он станет королем Нарнии. Принц будет носить золотую корону, и целый день есть Рахат-Лукум. А ты... Самый умный и самый красивый мальчик из всех, кто мне встречался. Поэтому я не прочь сделать тебя принцем. Потом, когда приведешь ко мне остальных. — А почему не сейчас? — спросил Эдмунд. Лицо его раскраснелось, рот и руки были липки от рахат лукума, и он не выглядел ни красивым, ни умным, что бы там ни говорила королева. — Если я возьму тебя с собой то не увижу твоих сестер и брата, а мне бы очень хотелось познакомиться с ними. Ты будешь принцем, а позже королем — это решено, но ведь тебе нужны придворные, которым ты мог бы доверять — люди благородной крови. Я сделаю твоего брата герцогом, а сестер — герцогинями. — Ну, в них-то нет ничего особенного, — проворчал Эдмунд, — и в любом случае мне ничего не стоит привести их сюда в другой день. — Да, но попав в мой замок, ты можешь про них забыть. Тебе там так понравится, что ты не захочешь уходить ради того, чтобы привести их. Нет, сейчас ты должен вернуться к себе в страну и прийти ко мне в другой раз вместе с ними, понимаешь? Приходить одному нет толку. — Но я не знаю дороги домой, — заскулил Эдмунд. — Ее нетрудно найти, — сказала колдунья. — Видишь фонарный столб? Она протянула волшебную палочку, и Эдмунд увидел тот самый фонарь, под которым Люси повстречалась с Фавном. Прямо за ним лежит путь в страну людей. «А теперь посмотри сюда», — она указала в противоположную сторону. «Видишь два холма за деревьями?» «Вижу. Мой замок стоит как раз между этими холмами. Когда ты придешь сюда, в следующий раз подойди к фонарю» и поищи оттуда эти два холма, а потом иди по лесу, пока не дойдешь до моего замка. Но помни, ты должен привести всех остальных. Если явишься один, я могу сильно рассердиться. — Постараюсь. — Да, между прочим, — добавила колдунья, — лучше не рассказывай им обо мне. Пусть это останется нашей тайной. Так будет куда интереснее, правда? Устроим им сюрприз, просто приведи к двум холмам. Такой умный мальчик, как ты, придумает способ, как это сделать. А когда вы подойдете к моему замку, скажи, «Давайте посмотрим, кто тут живет, или что-нибудь другое в этом же роде». Я уверена, что так будет лучше всего. Если твоя сестра повстречалась здесь с Фавном, то, возможно, наслушалась обо мне всяких небылиц и побоится прийти ко мне в гости. Фавны способны наговорить что угодно. Ну а теперь... Простите меня, — прервал ее вдруг Эдмунд, — но нельзя ли получить еще один единственный кусочек рахат-лукума на дорогу? — Нет, придется тебе подождать до следующего раза, — со смехом ответила королева и дала гному сигнал трогаться с места. Когда сани были уже далеко, королева помахала Эдмунду рукой и прокричала... «В следующий раз, в следующий раз, не забудь, скорей возвращайся!» Эдмунд все еще стоял, уставившись на то место, где скрылись сани, когда услышал, что кто-то зовет его по имени. Оглянувшись, он увидел, что с противоположной стороны из лесу к нему спешит Люси. — Ах, Эдмунд, значит, ты тоже сюда попал. Ну, неудивительно ли теперь... «Да, — Да-да, — прервал ее брат, — я вижу теперь, что ты была права, и шкаф на самом деле волшебный. Могу извиниться перед тобой, если хочешь, но где, скажи на милость, ты была все это время? Я тебя повсюду искал. Если бы я знала, что ты тоже здесь, то подождала бы тебя. Люси была так рада и возбуждена, что не заметила, какое красное и страшное лицо у Эдмунда. «Как грубо!» он говорит. «Я завтракала с мистером Тумнусом Фавном. У него все в порядке. Белая колдунья ничего не сделала ему за то, что он меня отпустил. Он думает, что она ничего об этом не знает, и в конце концов все обойдется благополучно». «Белая колдунья», — повторил Эдмунд, — «кто это?» «Ой, совершенно ужасная особа. Она называет себя королевой Нарнии, хотя у нее нет на это никаких прав». И все фавны, и дриады, и наяды, и гномы, и животные, во всяком случае, все хорошие животные, прямо ненавидят ее. Она может обратить кого хочешь в камень и делать другие страшные вещи. Например, так заколдовала Нарнию, что здесь всегда зима. Да, всегда зима, Рождества все нет и нет. Она ездит по лесу в санях, запряженных белыми оленями, с волшебной палочкой в руках и с короной на голове. Эдмунду и так уже было не по себе от того, что съел слишком много сладкого, а когда узнал, что дама, с которой подружился, страшная колдунья, стала еще хуже. Но по-прежнему больше всего на свете хотелось Рахат Лукума. «Кто рассказал тебе всю эту ерунду о белой колдунье?» «Мистер Тумнус, Фавн», — ответил Люси. «Фавнам никогда нельзя верить». Отрезал Эдмунд с таким видом, словно был куда ближе знаком с фавнами, чем Люси. — Откуда ты знаешь? — Это всем известно. Спроси, кого хочешь. Но что толку стоять здесь, в снегу? Пошли домой. — Пошли. — Ах, Эдмунд, я так рада, что ты сюда попал. Теперь-то Питер и Сьюзан поверят, что нарнии есть на самом деле. Раз мы оба побывали тут, вот будет весело. Эдмунд... Подумал про себя, что ему будет далеко не так весело, как ей. Ему придется признаться перед всеми, что Люси была права. К тому же он не сомневался в том, что брат и сестра примут в сторону фавнов и зверей, а он сам был на стороне колдуньи. Он не представлял, что скажет и как сможет сохранить свою тайну, если все трое начнут толковать о Нарнии. Тем временем они прошли порядочное расстояние и внезапно почувствовали, что вокруг уже не колючие ветви елей, а мягкие шубы, и через минуту стояли в пустой комнате перед шкафом. — Послушай, Эд, — сказала Люси, — ты хорошо себя чувствуешь. У тебя ужасный вид. — У меня все в порядке, — буркнул Эдмунд. Но это было неправдой. Его сильно мутило. Тогда... Давай поищем остальных, у нас есть что им порассказать. А какие удивительные нас ждут приключения, раз теперь все мы будем участвовать в них».